Глава седьмая. Ким уже почти добрался до дома, когда вдруг увидел Эйлу. Она стояла на нижней насыпи нырка и наблюдала за стадом кенгуру на травянистом склоне внизу. Шара при ней не было. Она просто стояла и пристально куда-то смотрела. В нижней части горы издавна водились серые кенгуру. В засуху они даже отваживались заходить в город, чтобы полакомиться сочной травой с газонов, и тому подобными деликатесами. Когда на горе становилось нечего есть, кенгуру делались не такими пугливыми, как обычно. Насколько Ким знал, Эйла не интересовалась кенгуру, по крайней мере, она никогда не уделяла им особого внимания. Но тут она просто не спускала глаз с небольшого стада, и особенно ее занимал один кенгуру с краю. Ким присел на корточки и замер, наблюдая за Эйлой, которая следила за кенгуру. Наконец Эйла двинулась вниз по склону. Кенгуру немедленно отреагировали, сделали несколько прыжков в сторону, но скоро остановились и стали издали смотреть на девочку, поводя ушами. Все, кроме того, на которого так внимательно смотрела Эйла. С ним явно было что-то не так. Он не прыгал, а только шатался, еле держась на ногах. Ким нахмурился. Наверное, его сбила машина, когда он перебегал дорогу, или он запутался в проволочной ограде, значит, скоро погибнет. Но почему Эйла заинтересовалась раненым кенгуру? «Эйла!» — крикнул Ким и побежал к сестре. Кенгуру испугались и понеслись от него вверх по склону горы. Даже раненый убежал вместе с ними. Эйла обернулась на его крик. Ее лицо было спокойным и загадочным, как всегда. «Да». «Почему ты так смотрел на этого больного кенгуру?» «Он не болен», — ответила Эйла. «У него повреждены сухожилия на ногах и, возможно, на хвосте». «Ты мне не ответила. Зачем ты разглядывал его?» «Чтобы понять, какие именно у него травмы. Я думаю, его сбила машина». «Не грузовик, а что-то поменьше. Астер будет интересно». «Тогда почему ты -то не принесла ее сюда?» Эйла ответила не сразу. Ким даже заподозрил, что она придумывает, чтобы соврать. Но Эйла сказала правду. «Ей больше нравится ночь». «Что?» Эйла повернулась к нему спиной и пошла вниз по склону. «Почему Астр не любит солнце?» — крикнул ей вслед Ким. «Почему не выходит на свет?» Эйл не отвечала. Ким пошел за ней домой, надеясь расспросить ее там, но часы на кухне уже показывали 10.45, так что ему едва хватило времени, чтобы собрать свои материалы по игре, спрятанные в паре учебников в школьной сумке, и пойти к Бенни. Отец чуть не дал ему еще одно поручение, но Ким вовремя заметил его, шмыгнул за третью теплицу и сбежал с фермы. Не через главные ворота, а через дыру в заборе с южной стороны. Когда он подошел к дому Бенни, Тео и Тамара были уже там. Мадир сидела на ступеньках и читала книгу. Ким посмотрел на небо. Прямо над домом висело угрожающее, идеально круглое облако. Он ничего не сказал, хотя чувствовал близится что-то страшное, какая-то катастрофа. Но это было всего лишь ощущение, которое он не мог толком объяснить. В конце концов, облако было всего-навсего облаком, пусть и большим, и даже необычным. Это же не огромное чудовище, на которое можно показать пальцем и закричать караул. «Эй!» — сказала Бенни, глянув на часы. У нее были электронные часики модели техасские инструменты с циферблатом, который светился в темноте. Их привезла ей мать из США, когда ездила туда в одну из командировок. «Ты чуть не опоздал!» «А вы чего тут сидите?» — спросил Ким. «Нам придется поиграть в гараже», — ответила Бенни, — чтобы не будить маму и папу. Мама поздно ночью прилетела из Нью-Йорка, а у папы были какие-то проблемы на работе. Он только в пять домой приехал. Пусть поспят. Мадер задумчиво кивнула, не отрываясь от книги. «Ладно», — сказал Ким. Бенни он знал много лет, а вот ее родителей видел редко. Пальцев на одной руке хватило бы, чтобы сосчитать их встречи. Они вечно работали. Когда Бенни не было еще двенадцати, у них с Мадир вечно... Сменялись няни. Ни одна не продержалась и года. Бенни говорил, что это потому, что ее папа с мамой слишком много требует от всех, кроме себя. Кем бросил велосипед на лужаки и последовал за Бенни в гараж. Гараж у них был огромный, на три машины, но и родители свои автомобили никогда туда не ставили. В углу гаража была старая кухонная раковина с холодной водой, у задней стены туалет, а посередине стоял стол для пинг-понга. Сюда же когда-то принесли мебель из старой гостиной, пару у журнальных столиков, несколько разномастных стульев, холодильник, обычно пустой, и бесполезную доску для игры в дартс. Бесполезную, потому что все дротики давно затупились и не втыкались в мишень. Но это, наверное, было даже к лучшему, потому что Бенни иногда бросала их в людей. Причем почти всегда попадала туда, куда целилась, в грудь или в спину, так что дротики обычно повисали на одежде, не пробив ткань, но иногда кому-нибудь прилетала и в голую руку. Как обычно, все долго не могли угомониться, пока Ким раздавал списки персонажей, доставал нарисованную им карту сегодняшней игры, в которой почти не отражалась его версия развития событий, раскладывал ее на журнальном столике, поставлял фишки и убеждал Бенни перестать кидать дротики в Тамару. «Ну ладно», сказал он наконец. «Прошлое воскресенье... Мы закончили на том, что вы все оказались за стенами города Шир на закате. Шир — один из главных портов Мираньеля. Там идет оживленная торговля. В судовых доках опасно. В них полно воров, пьяных моряков и даже безработных убийц, которые постоянно совершенствуются в своем ремесле, чтобы не потерять навык. «Значит, мы идем туда», — сказала Бенни. «Лучше не надо», — возразил Тео. «У нас ведь есть дело, помнишь?» «Мы должны доставить свиток городской волшебнице». «Так мы за стеной?» — уточнила Тамара. «А ворота где?» «Вы на дороге, которая ведет к массивным воротам из дуба и вороненой стали. Они как раз начинают закрываться на ночь», — пояснил Ким. «На стенах трубят врага, оповещают всех». «О чем они оповещают?» «Я осматриваюсь по сторонам», — перебил его Бенни. «Мой лук наготове». «Оповещает всех о том, что ворота вот-вот закроются», — закончил Ким. «Нам надо поторопиться в город», — сказал Тео. «Я бегу к воротам». «Я тоже», — в один голос повторили за ним Тамара и Бенни. «К счастью, ворот очень тяжелые и закрываются медленно», — сказал им Ким. «В них еще есть щель. Но их охраняют двое стражников, а на стенах стоят другие с арбалетами в руках. Они хотят получить с вас плату за вход». По серебряной монете с каждого, как обычно. Я могу застрелить их, предложила Бенни. Нет, закричал Тео, нас же убьют. Я набегу достаю золотую монету и размахиваю рукой, чтобы они нас заметили. Золотая монета сверкает в лучах заходящего солнца, стражники замечают ее блеск, сказал Ким. Тот, что у ворот выхватывает монету у тебя из рук, когда ты подбегаешь к нему, и отступает, давай тебе пройти. Не забудьте вычеркнуть одну золотую монету Тео. — Кстати, я вспомнила, — перебил его Тамара. — Мы же получили сокровища и очки опыта за ту банду гоблинов, с которой сражались в конце прошлой игры на холме за городом. э, -э нет, этого еще не было. Я только обещал, что сделаю это сегодня, помнишь? Мы вернемся к этому через минуту. — Ты входишь в ворота, и они с грохотом закрываются. Из караульного помещения выходит тролль. «Я кладу стрелу на тетиву», — огрызнулась Бенни. «Зачем?» — спросила Тамара. «Если стрела лежит на тетиве, значит, я готовлюсь стрелять, даже если тетива еще не натянута», — объяснила Бенни. «Ясно. Тогда я готовлю свою булаву», — сказала Тамара, — «и поднимаю щит». «А я метну», — начал Тео. «Нет, вам не надо с ним драться», — перебил их Ким. «Тролль служит волшебнице». Он поднимает массивную перекладину перед воротами и ставит ее на место. «А где сама волшебница?» спросил Тео. «Стоит на высокой стене, прямо над воротами, и смотрит оттуда вниз. Альтмур, ты чувствуешь нить волшебства, которая связывает ее с троллем. Но это волшебство недоступное тебе?» «Пока недоступное. Она эльф, на ней серебристые одежды и широкополая шляпа, в руках у нее дубовый посох с огромным рубином в навершие. «Ладно», — сказал Тео, — «тогда я ее позову». «Извините, госпожа, вы не могли бы сказать нам, где найти городскую волшебницу?» «Сначала ты должен бросить кости», — предупредил его Ким. «Ты обратился к ней без спроса. За это тебе минус балл. Но ты был вежлив, так что один балл плюс». «У меня харизма пятнадцать», — сказал Тео. и бросил двадцатигранный кубик. Тот покачался на одной из граней. Казалось, вот-вот выпадет единица — Но выпало целых семнадцать, и все с облегчением вздохнули. «Ты ей понравился», — сказал Ким. «Фух», — выдохнул Тео. Ким кашлянул, чтобы его голос звучал громко, и, как он надеялся, властно и убедительно, ведь он говорил за волшебницу. Он услышал, как у него за спиной хихикнула Мадир, но игроки не отвлекались. «Я волшебница этого города, путники», — заговорил Ким. «Меня зовут Леланте. «Чего вы хотите?» Тео ответил, и Ким с головой погрузился в историю со свитком, который путники передали Лиланте. Оказалось, что в нем было записано проклятие, которое ей пришлось отразить. Путников арестовали, был суд, который повелел им доказать свою невиновность, поймав старого гнома, именно он дал им свиток на постоялом дворе в Эндере. Ким так ушел в игру, что почти забыл о Бастер и Элли. Почти, но не совсем.